Целая торнадо детей постарше обрушилось на дортуар. Мне показалось, что их ужасно много. Такие они были шумные, неугомонные и полные решимости распотрошить любого гостя. Дети но Нотомба, тощие, и буйные, одетые в лохмоть и переростки, заметили меня и ринулись ко мне, как свора собак на дичь. Я не мог понять, кто из них мальчики, а кто девочки. Дикари с воплем схватили меня. «У него матроска, и он упитанный!» «Вдруг они меня съедят?» Во мне проснулся инстинкт самосохранения. «У меня в чемодане еда!» — объявил я. Они отшвырнули меня на пол и, налетев на мой багаж, растеребили его быстрее, чем я об этом написал. Тот, что выглядел главарем, малый лет десяти, сгреб себе поживу. «Печеньки, какао, шоколадные батончики! Ты контрабандой промышляешь, что ли?» «Симон, раздавай! Есть охота!» — крикнул девчачий голос. Началось жестокое действо. Симон швырял пакетики сообразно своим братским предпочтениям, а те, кого он решил обойти, страдали и скулили. Он оставил себе лучшие лакомства, потом дал команду жрать. Сворона бросилась на добычу. Дети, не получившие ничего, клянчили у тех, кому что-то досталось. Но те оказались не сильно щедрее Симона. Когда от съестного не осталось ни крошки, главарь обратился ко мне. Ты, Патрик, мой племянник. Ты должен меня уважать. Могу я обращаться к вам на ты? Будешь задавать лишние дурацкие вопросы, морду набью. Я притих, как мышь. Мало-помалу я обнаружил, что орда, показавшаяся мне несметной, состояла всего из пяти человек. Почему мне почудилось, что они настолько размножились? Оттого ли, что они ни секунды не оставались на месте? Или из-за особой вредоносности? отличашая эту банду а главное как получилось что эти пятеро бандитов родились у доброй женщины и любезного мужчины которые меня встречали голод они не утолили а потому перетряхнули всю одежду в моем чемодане надеясь найти какое нибудь припрятанное лакомство каждый предмет был извлечен на свет и обсужден белая рубашка шелковая и воротник кружевной я девочка а у меня такой нет дарю «Ишь, какой хитрый! Мне тринадцать лет! Как я в нее влезу?» «Тринадцать лет! Я не верил своим ушам. Мне представлялось, что человек в таком возрасте почти взрослый, а эта тощая девочка, похоже, вечно будет ребенком!» Слово взял Симон. «Я сперва думал разодрать твое барахло. Но нет, такого одолжения я тебе не сделаю. Настоящий позор — это чтобы ты его носил в таком виде!» Послышался звук колокола. «За стол!» — взревела стая, бросив меня и устремившись к лестнице. Мне понадобилась изрядная выдержка, чтобы отправиться за ними в столовую. Меня там, мягко говоря, не ждали. Хозяин хозяйка дома восседали в конце длинного стола. По обе стороны от них находились девушка 18 лет и 16-летний юноша, обитатели высших сфер. Народ, то есть дети, занимал за столом обездоленную половину, где не было даже хлеба. «Само собой разумелось, что мое, если не место, то местоположение именно там». Дедушка взял блюдо с мясом, положил себе, потом протянул блюдо супруге. Та, в отличие от мужа, взяла совсем мало и передала его девушке. С остальными блюдами поступили так же. Я уселся рядом с моим почти близнецом Шарлем. Мальчуган, вытянув шею, следил за едой и вполголоса вычислял. Жан кладет себе, потом через Люси, потом Симон, «Ну, мяса мне не достанется, может, картошки». Право старшинства у Натомбов реализовалось через пищу. Чем старше член семьи, тем больше у него надежды поесть. Когда блюда добирались до нас с Шарлем, они были уже почти пусты. Симон, насытившийся ненамного больше нашего, умудрился стащить со взрослого конца стола корзинку с хлебом, и мы, к великому своему счастью, схватили по куску. Мы с Шарлем понравились друг другу. Я спросил, как его зовут. «За взрослым столом родители. Девочка — это Мари Клэр, мальчик Жан. Ну и все мы — Люси, Симон, Калет, Доната и я». «Кого-то из детей не хватает», — подсчитал я. «Да, взрослых. Поля, Доминика и Жаклин. У них своя жизнь». «А почему еда есть только у больших?» «Ну вот так. Когда тебе исполнится шестнадцать, тогда тебя будут кормить». «Нам с тобой еще десять лет ждать», — заметил я. «Если дождусь, ты-то здесь только на каникулах выживешь». Меня переполняло восхищение. Эти дети стойко переносили такие невообразимые условия. Будь я постарше, я бы, наверное, взбунтовался против столь возмутительных правил. В шесть лет я неотвязно думал только об одном — приспособиться. Голодая свою корку, я наблюдал за дедом. Облаченный в изящный костюм, он учтиво беседовал с очарованной им супругой и старшими детьми. Казалось, он даже не замечал тощих оборванцев, занимавших другой конец стола и получавших воспитание лишь в духе самого жестокого дарвинизма. Кухарка принесла десерт, тазик компота из ревеня, который проследовал из рук в руки тем же путем и доехал до нас с Шарлем не совсем пустым. Я с наслаждением уписывал свою долю, и тут патриарх встал, раскинул руки и возвестил. «Сейчас я скажу бессмертное слово!» Я в жизни не слышал такого торжественного голоса. Все со смиренным видом положили ложки. После паузы, призванный подчеркнуть грядущие слова, дедушка произнес «Ревень есть освежение души!» Он посмотрел, какой эффект произвело изречение писателя на публику, Потом снова сел и жестом разрешил всем доедать и разговаривать. «Что он сказал?» — спросил я Шарля. «Что ревень освежает душу». «Ну да, я слышал. А откуда он это взял?» «Из себя. Он только что это придумал, но и поделился. Это поэзия». «Поэзия? Это когда рифмы? Нет?» «Не обязательно. Когда все тарелки были вылизаны, Пьерно Томп, величавый как никогда, поднялся из-за стола, и увел взрослых в гостиную. Дети побежали на улицу, и я за ними. Было светло, как днем, и Симон решил, что мы пойдем на луг играть в футбол. По правилам, нам нужны две команды из 11 игроков. на шестеро. Нет проблем. Патрик — вратарь, а мы все играем против него. Он положил на землю два чурбака отмерив расстояние в 3 метра. Так, это ворота. Патрик, ты должен не дать мячу в них попасть. С колотящимся сердцем я встал в ворота. Пятеро детей начали бить в меня мечом. Я не знал, куда себя девать. Чтобы защитить пространство, оказавшееся в моей юрисдикции, приходилось все время двигаться. Первый гол через две минуты после начала игры забило колет. «Еще и девчонка», — заржал Симон. «Я первый раз играю», — попытался я объяснить. «Оно и видно. Хорошие голкиперы бросаются на землю, закрывая ворота своим телом». а ты скачешь перед ними, как кузнечик». Задетый заживое, я весь остаток матча бросался на землю. Чутья у меня не было вовсе, и падал я всегда не в ту сторону. Мне забили десятка три голов. «Вообще никудышный!» — подытожил Симон. Когда стемнело, за нами пришла бабушка и велела отправляться в постель. Увидев меня, она вскрикнула. «Патрик, что с твоей красивой матроской?» Я оглядел себя. Одежда была настолько заляпана грязью, что почти утратила свой первоначальный цвет. «А мне все равно», — залихватски ответил я. Это была правда. Мне страшно понравился этот новый опыт. В спальне все разделились. Дети были до того тощие, что я выглядел чуть ли не пухляком. Я облачился в голубую бумазейную пижаму. Остальные натянули на себя какие-то невообразимые дырявые лохмотья. Кровать оказалась поразительно неудобной. Вся банда сразу провалилась в сон. Я долго не мог уснуть. Слышно было, как вдоль стен бегают мыши. Крыша потрескивала, намекая, что сейчас сюда ворвется привидение, или даже несколько. Все это внушало ужас. Как мне его побороть? Дедуля часто говорил, тебе надо закаляться. Я начинал понимать, что это значит. Тело у меня было такое же нежное, как и душа. Если я хочу пережить ближайшие два месяца... Придется превратить мою хрупкость в броню. Увы, но как? Вот сейчас, как бороться с ночными страхами? Думай о чем-нибудь приятном, велел я себе. В этот миг в лесу совсем рядом заухала сова. Я никогда не слышал таких звуков. Ее крик рвал сердце. Если бы мне надо было выразить все, что я чувствовал после приезда, я бы издал этот чистый вопль, в котором смешались упоения и зов о помощи. В моих чувствах царила такая же неразбериха. Да, я был на седьмом небе от того, что оказался здесь, и в таком же безмерном отчаянии. Сова меня понимала. Я был не одинок. Эта мысль спасла меня. Я погрузился в сон. Какой восторг для городского мальчика проснуться посреди шумного утреннего леса. Я не сразу понял, что все дети уже внизу. Отнюдь не огорченный одиночеством, я оделся и отправился на кухню. Меня там встретила ошалелая женщина, что приносила накануне блюда к столу. Она твердила одно и то же, словно запирающаяся преступница. «Молока больше нет, хлеба нет, ничего нет. Дети все съели». Казалось, мое присутствие ей нестерпимо. На улице меня ждала сказочная погода. Утренний воздух в пондуа, одуряющий пах живительной смесью камня и дерева. Я был просто счастлив наслаждаться всем этим, Без моих мучителей. Выйдя из ограды замка, я направился вниз, к фермам. На огороде я увидел бабушку. Стоя на коленях прямо на земле, она собирала какие-то непонятные растения. Она страшно смутилась, что я застал ее врасплох, и попросила, «Ты ведь никому не скажешь, что видел, как я рвала ревень, правда?» «Это ревень?» «Да, это я его посадила. Оказалось, что это очень неприхотливое растение». И урожай большой, а твой дедушка обожает компот из ревеня. Ты же слышал его вчера вечером. Он не понимает, что на те деньги, какие он дает, кухарке почти не из чего готовить еду. Война ведь. Разве дедушка бедный? Трудно сказать, он и сам не знает. Твой дедушка живет в не совсем реальном мире. Он поэт. Этим денег не заработаешь. А еще он адвокат. Она объяснила, что означает это слово. К несчастью, за эту свою настоящую работу он совсем не получает денег, не умеет выбирать доходные дела. Последней, кого он защищал, была Леонтина. Кто такая Леонтина? Кухарка. Ее обвинили в том, что она отравила мужа. Судили ее два года назад в Орлоне. Об этом деле много говорили. Все улики были против Леонтины. Твой дед вступился за нее. Свою речь он закончил убойным аргументом. Господа присяжные, я настолько уверен в невиновности этой женщины, что если вы ее оправдаете, я найму ее кухаркой в свою семью, клянусь честью. Он выиграл этот замечательный процесс, но не получил за него ни копейки. И вот у нас есть кухарка, но ей, бедняжке, не из чего готовить еду. Она поднялась на ноги. Лоб у нее был потный, потому что она рассказывала и продолжала рвать ревень. Я пыталась сажать картошку. Это совсем другая песня. Наверное, рука у меня нелегкая. Пятнадцать лет назад, когда я выходила за твоего дедушку, мне и в голову не могло прийти, что придется справляться с такой ситуацией. «А зачем вы за него вышли замуж?» — не удержался я. «Ну и вопрос. Твой дедушка сочиняет изысканные стихи. Он со всеми говорит уважительно, очень хорошо слушает. Да, я заметил». Она рассмеялась. «Уж если маленький мальчик заметил, то представь, как это действует на молодую женщину». Бабушке, видимо, чертовски хотелось выговориться, раз она держала передо мной такие речи. Она успокаивала себя мыслью, что я ничего не понимаю. «Знаешь, он чудесный человек. Живет в какой-то сказке, где все женщины — принцессы и питаются росой, а все дети — братья и сестры мальчика с пальчика». Она подняла две сумки, набитые стеблями ревенья, и, пошатываясь, пошла к замку. От моей помощи она отказалась. Леонтина со вздохом облегчения забрала ревень. «Теперь пойду приведу себя в приличный вид», сказала бабушка и исчезла в доме. В саду мне встретился Жан, тот шестнадцатилетний юноша, которого недавно допустили за взрослый стол. Он кивнул мне в знак приветствия. «Тебе тут не очень тяжко?» «Нет», — гордо ответил я. «Не сердись на детей, что они обращаются с тобой по-свински, если бы ты знал, как трудно расти в Пондуа!» В руках он держал книгу. Я попытался посмотреть на обложку. Он показал ее. «Пьерно томп. Вечерние деревья», — вслух прочитал я. «Это папины стихия». Я открыл сборник. Там были длинные колонки слов в рифму. Такие я видел в книгах для чтения, попадавших мне в руки в детском саду или дома. Что-то мне мешало приниматься за такие тексты. Даром, что читать я научился два года назад. «Что ты о них думаешь?» — спросил Жан. Я вытаращил глаза. «С каких пор надо что-то думать про поэзию?» На всякий случай я поделился с ним своим экспертным мнением. «Это поэзия!» «Но это хорошо или нет?» Вопрос поставил меня в тупик. Мне и в голову не приходило, что стихи можно одобрять или не одобрять. Поэзия просто существовала, как плохая погода, праздники или оловянные солдатики. Это была реальность, которую надо брать в расчёт. Я не ответил, а Жан сказал, «Это никуда не годится». Мне стало плохо. Начинался разговор из тех, что были выше моего понимания, и нагоняли тоску. Жан забрал книгу и прочёл вслух один текст. Мне показалось, что его выспаренный тон вполне уместен. Я не уловил, что он старался высмеять прочитанное. «Ну, — спросил он, — ты понял, почему это никуда не годится?» «Мне шесть лет, — ответил я в надежде на снисхождение. Какой-то недогадливый. Я же специально читал с выражением. Мог бы услышать, что это не лепится». «Это поэзия», — повторил я. «Представь себе, поэзии вовсе не обязательно быть напыщенной. Ты когда-нибудь слышал про сюрреализм? Мне шесть лет», — повторил я. «Будешь знать, я тебе одно скажу». Папина поэзия — говно. Кроме него, никто сейчас не пишет такого патетического барахла. И ценить эту чепуху могут только идиоты из его окружения. Расскажи сюрреалистам про Пьера Натомба. Они умрут от смеха. От таких слов мне стало не по себе. И я ни с того ни с сего спросил, знал ли он моего отца. — Конечно. Он погиб, когда мне было одиннадцать. — Какой он был? — Старший брат. — Серьезный, строгий, уважал отца. Никакой фантазии, совсем не похож на меня. — Он с тобой хорошо обращался? Он мне за всю жизнь сказал от силы пару слов. — Папа его обожал. Хороший сын, послушный. Не ставил под сомнение его авторитет. Я почувствовал, что он моего отца не любил и огорчился. Жан снова стал злословить прадедушку. Я его больше не перебивал, боялся, что он опять скажет что-нибудь плохое о моем отце. Если бы папа просто писал чушь, мне было бы плевать. Если бы он только сооружал свои поемы... Да, когда стихи паршивые, я их называю поема. Я бы не возмущался, но он убил уже трех человек, дорогих моему сердцу. Я побледнел. Жан явно понимал, что мучает меня. Он убил мою мать и двух сестер. Я хотел возразить. Звуки застряли у меня в горле. Тебе ведь сказали, что они умерли от туберкулеза. «Что такое туберкулез? Болезнь бедняков!» «Если бы этот тип был способен нормально кормить семью, мама, Маризабель и Луиза были бы здоровы». «Но нет, месье предпочитает писать стихи, которые никто не покупает». «Он спас Леонтину!» — наконец выговорил я. «Предположим. Думаешь, он это сделал, потому что хотел защитить слабую женщину?» «Нет, он взял это дело из мелкого тщеславия». знал, что о нем будут писать во всех газетах, и знал, что не заработает ни копейки. Ты, не небось, считаешь, что равнодушие к деньгам — это хорошо?» Я ничего такого не считал, мне было дурно, меня трясло. Да и вовсе он к ним неравнодушен, он из-за денег на маме женился, а когда она умерла, женился на мачехе по той же самой причине. «Бабушка любит дедушку», — возразил я. «Мачеха — святая женщина, она не все понимает». До сих пор я никогда не сталкивался с ненавистью. Теперь она предстала передо мной в режиме реального времени, и я бы дорого дал, чтобы оказаться в другом месте. Я не знал, что в возрасте жана презрение к отцу вполне естественно. Ты видел, как он себя ведет за столом? Накладывает себе первому, что очень грубо по отношению к жене, да к тому же делает вид, будто не знает, что нас за столом больше десятка. Есть дети и подростки, они как раз растут, а этот старик, которому ничего не нужно, хапает половину еды. «Он живет на Луне!» «У него настоящий дар делать вид, что он живет на Луне!» «Ты его ненавидишь», — сформулировал я, пытаясь не столько поставить диагноз, сколько прояснить смысл слов. «Я тебе запрещаю судить о моих чувствах к отцу!» «Прости, и я тебя слушаю!» «Так послушай еще! Все не так просто! Я знаю, что у него есть разные достоинства!» но именно из-за них еще больше злюсь. Эти достоинства — отягчающие обстоятельства. Он очень умен, он знает, что делает. Чем я старше, тем лучше понимаю брата Поля. Это того, что родился сразу после моего отца? Да, он стал коммунистом. А что это значит? Сложно объяснить. Скажем так, это значит быть противоположностью папы. Поля воевал в Испании, а теперь он в Париже, в сопротивлении. Что он там делает? Прячется от немцев. От него уже два года никаких вестей. Может, его уже нет на свете. В нашем роду многие умирают молодыми. На другом берегу озера показалось стадо детей. «Пойду к ним», — сказал я. «Будь по поласковее с беднягой Донатой». «А что с ней?» «Ты что, не заметил, что она ненормальная? Ей место в психушке. У папы нет денег, поэтому она живет с нами». В смятении от этого открытия я присоединился к детям. Нет, я не замечал что Доната ненормальная. Мне здесь все казались ненормальными. Пока мы грызлись между собой в лесу, я последил за Донатой. Ей было лет восемь, она вела себя как все и беспрерывно смеялась. Далеко не сразу я обнаружил, что она вообще не закрывает рта и что весь ее запас слов сводится к «да-да-да». К сущности, ее болезнь была связана с отличной адаптацией к образу жизни детей в Пондуа. Она была всем всегда довольна и со всеми соглашалась. Остальные члены шайки не давали ей никаких поблажек. Они как будто забыли, что у их сестрички проблемы. Нередко она вскрикивала от радости. Меня тронул этот преувеличенный восторг. Я научился копировать поведение донаты. Вместо того, чтобы все время бояться, как в первый день, Я, по примеру ненормальной девчушки решил всему радоваться. Остальные ничего не заподозрили. Никогда не жаловаться, быть всегда готовым пойти в лес, лазить там по деревьям или прыгать в озеро, играть за вратаря в варварском футбольном матче, биться за корку хлеба за столом. Все это была обычная, повседневная жизнь банды. Со взрослыми мы жили в параллельных мирах. Никто, кроме бабушки, не обращал на нас внимания. Однажды вечером Доната не пришла на ужин. заметил это только я. Она мне очень нравилась. Я сунул в карман кусок хлеба для нее, высшее свидетельство любви для такого оголодавшего существа, как я. Позже я отыскал ее. Она лежала на кровати и распевала барбансонну, заменив слова на «да-да-да». Мне никогда не приходилось слышать более позитивной версии бельгийского национального гимна. Упиваясь собственным пением, дана не обратила внимания на колокол, возвещавший трапезу. Я протянул ей корку хлеба, она набросилась на нее, проглотила, а потом обняла меня и измазала слюнями в знак благодарности. Кому сказать, эта девочка была моей теткой? Благодаря бабушкиным усилиям мы все каждый вечер после более чем скудного ужина получали порцию компота из ревеня. Случались даже дни, когда хлеба не хватало И ревень был моей единственной пищей. По-моему, история не знает другого примера человеческих сообществ, пробавляющихся одним ревенем, кроме детей из Пондуа в летние месяцы войны. С тех пор я питаю особое пристрастие к этому симпатичному волокнистому растению. Каникулы близились к концу. Я был горд, что выжил. Шарль должно быть заметил это и сказал: "Ты в Пондуа одно лето пробыл, ты пока ничего не видел". Почему? Когда здесь тяжело, так это зимой, а зима длинная. Мне стало любопытно, и я ответил. Я приеду на рождественские каникулы. Ты дурак? Сиди в тепле в своей брюссельской квартире. Обожаю Пондуа. Хочу посмотреть на него под снегом. Я не лгал. Невзирая на обитателей замка, я по-настоящему полюбил и его, и лес. К тому же мне страшно нравилось быть членом этой банды. «Детей дикарей». За последним ужином дедушка обратился ко мне. «Мой Патрик, ты, кажется, нас покидаешь?» «Да, завтра дедуля за мной приедет». «Я наблюдал за тобой. У тебя возвышенный ум. Тебя здесь очень ценят. Надеемся, что ты к нам вернешься». Несмотря на посыпавшийся на меня град детских насмешек, я зарделся от гордости. Пьер Натомб обладал даром по-особому обходиться с людьми. Он обращался к каждому как к главному человеку своей жизни, потому-то он и внушал уважение. Дедуля был пунктуален. Он ничего не сказал по поводу моей грязной дырявой матроски и жалкого вида. Усмар отвез нас на станцию. В поезде по дороге в Брюссель я попытался объяснить дедуле, почему мне так понравились каникулы. Генерал слушал меня вполуха. Он, казалось, был удовлетворен и принимал мой лепет с безразличием старшего по званию. Дома меня ждала бабуля, испустившая вопль ужаса при моем появлении. «Дорогой, что они с тобой сделали?» Она подошла и крепко обняла меня. «Ты худой, как щепка, и одет, как нищий». Признаюсь, я был в восторге от такой реакции и решил ее подогреть. «Нам не так уж много доставалось еды», произнес я с геройским видом. «Ужас какой! Ты, наверное, умираешь с голоду». «Честное слово. Ужин подадут через час. Сперва я тебя почищу». Она раздела меня, обнаружила кожу до да кости и заплакала. «Никто не имеет права лишать ребенка еды». Я залез в полную до краев ванну, вода сразу стала коричневатой. «Ты там мылся?» «Иногда. На самом деле я порой плавал в озере, вот и все». «Где мама?» «Сегодня вечером она будет ужинать с нами». бедняжка клод «Увидеть себя в таком состоянии?» Бабуля щедро намылила меня, вытерла и одела во вовсю чистое. «Что они сделали с твоей одеждой, эти дикари?» — спросила она. «Это мы по деревьям лазили», — соврал я, — «чтобы выгородить клан». Вопреки бабулиным прогнозам, мама при виде меня не выразила ни одобрения. «Ты видишь, какой он тощий?» — спросила бабуля. «Ну и хорошо, наконец-то ты похож на отца». «Мне так хотелось есть, что я не мог смотреть ни на что, кроме еды». Бабуля наложила мне огромную тарелку, и я набросился на нее. «Ну-ну, Пэдди, где твои манеры?» — вмешалась мама. «Мы больше никогда не пошлем ребенка к этим варварам», — заявила бабуля. «Я хочу опять в Пондуа. Мне очень понравились каникулы. А может, ему нравится, когда его бьют?» — сказала бабуля. «Ты туда поедешь», — сказал дедуля. «Генерал явно одобрял дурное обращение, которому я подвергался у натомбов Наконец-то он закалился и может идти в школу», — думал он. Он не ошибся. В первый день в начальной школе я оказался одним из немногих, кто не умирал от страха. Выяснилось, что нас пятеро мальчиков на пятнадцать девочек. Девочки никакой опасности не представляли. Достаточно было нахваливать их волосы и дело в шляпе. С мальчиками я строила себя крутого. Держал рот на замке и глядел куда-то вдаль. «Разве я не сын военного, подорвавшегося на мине, и не внук генерала?» «А у меня туберкулез», — сказал мне Жак, видимо, рисуясь. «У меня трое знакомых от него умерли», — ответил я в утешение. «Поможешь мне с уроками?» Читать и писать я умел давно, а потому стал подспорьем для школьных товарищей. На переменах во дворе я предпочитал в одиночку ловить воображаемый мяч, бросаясь на землю. Когда меня спросили, почему я так себя веду, я ответил, что хочу стать членом футбольной команды, вратарем. Мне объяснили, что футболом занимаются только ученики старше десяти лет. Я уныло вздохнул. Еще так долго ждать. У меня вошло в обыкновение проводить перемены с Жаком. Он пригласил меня к себе домой после уроков. Его мать разговаривала со мной, как с каким-то интеллектуалом, потому что я был первым учеником в классе. Она считала, что школьные успехи ее сына — моя заслуга, и подарила мне шоколадку. По ночам я ложился в свою теплую, удобную постель и тосковал по тюфику в общей спальне Пондуа. Как хорошо было спать вместе со всей бандой и слушать сову. Мама смотрела на меня с портрета напротив кровати, такая ласковая, какой я ее никогда не видел. «Ты любишь Пондуа, мама?» — спросил я. «Там я узнала величайшее счастье», — ответила она. «Я тоже», — она улыбнулась. «Наверное, эти счастья были несравнимы». «Ты не хочешь туда съездить?» «Ни за что на свете. Это разбило бы мне сердце». Первый триместр показался мне бесконечным. На Рождество дедуля позвал меня. «Тебе шесть с половиной лет. Ты ведь мужчина, правда?» «Да». «Поедешь в Понду А-1». Билет я тебе купил. Урсмар встретит тебя на станции в Абаланев. Бабуля пыталась возражать, хотела меня проводить. Генерал держался стойко. Ребенку нужно закаляться, раз за разом твердил он. Он две недели будет жить у этих дикарей. Этого разве мало? Бабуля, я могу сам нести вещи, вмешался я. Не говоря уже об устрашающем количестве шоколадок и печенья, которыми она набила мне чемодан, я обрадовался. «Будет чем накормить банду», и тащил чемодан без всяких разговоров. Четыре часа в поезде показались мне сказкой. Чем дальше мы забирались в Орденны, тем толще становился слой снега. Лес стоял под таким грузом белизны, что некоторые деревья опускали руки-ветки, как я со своим чемоданом. Урсмар поднял его без всякого труда. Последние километры подвода проехала в полной тишине. Наконец показался замок в снежном обрамлении. Красота превосходила все мои ожидания. Бабушка, укутанная в пальто, но все равно дрожащая от холода, выбежала навстречу и крепко обняла меня. «Патрик мой, как ты славно раскраснелся! Иди погрейся в штуф!» «Во что?» «Штуф» — это местное словечко, сейчас поймешь. «Штуф» означал способ, позволяющий пережить зиму в Орденнах. Все домашние, включая животных, набивались в одну комнату, где они могли поместиться. В Пондуа такой комнаты была средняя гостиная. Собственно, это был не совсем штуф, лошади туда не допускались. Но так или иначе, Мороз отменил все социальные границы. Леонтина и Урсмар жили вместе с Натомбами. Патриарх занимал лучшее место, сидел у огня. «Как я рад видеть тебя снова, Патрик! Подойди, поцелуй меня!» Я протиснулся между сбившимися в кучу телами и добрался до дедушки. Он взял мои руки в свои и оглядел меня сверкающим взором. «Как нам тебя не хватало!» Я еще ничего не знал о королевском «мы» и его употреблении и поверил, что он в самом деле говорит от имени всего клана. Растроганный таким приемом, я расцеловал всех, кто подвернулся, не замечая насмешливых ухмылок детей. Урсмар отвел меня с моим чемоданом наверх. Вернувшись в штуф, я еле-еле втиснулся между двумя натомбами, поближе к очагу. Племя, утонувшее в пледах, казалось, было занято только одним делом — выделять тепло. Вечером Леонтина вынесла к столу супницу с прозрачной похлёбкой, единственным достоинством которой была температура, близкая к закипанию. Взрослые проглотили три четверти, детям пришлось делить между собой несколько черпаков, все менее горячего бульона со вкусом жирной воды, в которой плавали кружочки лука. Причем глотать надо было очень быстро. Он остывал с ошеломительной скоростью. «Это хорошо, что супа мало», — сказал Шарль. «Не надо будет ночью вставать писать». Хлеб сожрали до последней корки, и на том ужин был окончен. «А компота из ревеня нет?» — вслух удивился я. Мои слова вызвали общий смех. «Ты что себе думаешь?» — отозвался Симон. Лето кончилось. Черт, есть придется еще меньше, чем на летних каникулах. После часовых посиделок в штуфе, призванных согреть наши организмы, детям велели отправляться к себе в комнаты. Я не понимал, почему моя массовка из пяти человек пришла в такой восторг, пока не увидел, как она налетела на мой чемодан и распотрошила его. Они накинулись на пачки печенья и шоколада, как оголодавшие дикие звери. Разодрали их и сожрали. «Скажи на милость, у тебя в Брюсселе сколько хочешь спекулос?» сказала колет глядя на меня, как на какого-то сардонопала. Спекулос — бельгийское имбирное печенье. «А отопление включить забыли?» — спросил я. «Ты видишь что-то похожее на калорифер Мы тут все спим одетые!» — отозвалась Люси. «И дедушка тоже?» «Ничего подобного», — сказал Симон. «Урсмар собирает угли в тазик». и греет папину постель перед тем, как тот залезет под одеяло. «Ладно, хватит болтать. Спим!» Дети единодушно повиновались. Я безропотно залез на свою лежанку, то есть просунул тело между продавленным матрасом и шерстяным одеялом, не толще простыни. Сколько я не сворачивался калачиком, но все равно умирал от холода. Температура на чердаке была, наверное, плюсовая, но близкая к нулю. Я открыл для себя худшее ощущение на свете. На мне сомкнулись ледяные челюсти. Хорошо бы задрожать, меня бы это спасло, но кожа моя по неведомым причинам оказалась неспособна на эту здоровую реакцию. Я застыл в муке, телесной и душевной. Мороз начал завладевать мною с ног и постепенно поднимался выше. Нос уже превратился в сосульку. Как дети умудряются выживать здесь, под крышей? До меня донеслось посапывание Симона. Значит, в таких условиях можно спать? У меня никогда не получится. Мне хотелось пойти в штуф, к взрослым. Увы, уступи я своему желанию, меня постигнет худший искар, бесчестье. Что ж, придется умирать. Мне было шесть с половиной лет. Кажется, я жил долго. Со мной много чего случилось. Художник написал мой портрет на руках у матери. Я научился стоять в воротах. В школе я заслужил дружбу Жака. Он будет обо мне вспоминать. можно спокойно встречать смерть. И все же что-то во мне бунтовало. Какая-то невесть, откуда взявшаяся сила, вопила в моих костях. Я решил не обращать на нее внимания. Что будет, то будет. Я упокоюсь храбро, без стенаний И тут случилось чудо. Кто-то потряс меня за плечо. Это была Доната. Голову тоже засунь под одеяло. В темноте она была похожа на пифию, словно видела во мраке. Поскольку я глядел на нее с ужасом, она взялась за мое одеяло, натянула его мне на лицо и закутала голову. «Теперь спи!» — шепнула она. Я слышал, как она вернулась к себе в постель. Пришлось признать очевидное. Она была права. Вскоре дыхание нагрело, ограниченное одеялом пространство, и температура моего тела стала почти приемлемой. Я вдруг стал стучать зубами. Отличный защитный механизм. До сих пор я не был на него способен. Меня спас не только добрый совет донаты, но и сознание, что кому-то не безразлична моя участь. Я не одинок в этом мире. И особенно меня трогало, что этим кем-то была ненормальная малышка. Может, ей двигала благодарность за кусок хлеба, который я ей принес летом. Я подозревал, что нет. Она вела бы себя так же с кем угодно. Я уснул. Спустя несколько часов я проснулся по нужде. Мне вспомнили слова Шарля. Увы, выхода не было. Не мог же я описаться в постели. Я собрал все мужество, какое было и какого не было, и встал. Страх был так силен, что вытеснил холод. Спускаться с чердака было предприятием опасным, но чернота, ждавшая меня на винтовой лестнице, не поддавалась описанию. Я добрался по ступенькам до первого пролета, в надежде, что кто-нибудь из взрослых забыл лампу. Там меня поджидал еще более густой мрак. Мне пришлось на ощупь искать начало второй лестницы. Я встал на четвереньки, чтобы не свалиться в ступенчатую пропасть. Чудо, что я не описывался по дороге. Внизу я настолько утратил ориентацию, что минут десять искал дверь туалета. Оказавшись, наконец, там, я опорожнился весь, целиком. Настолько моя нужда усилилась от ужаса. Мне хватило ума не зажигать свет. Я догадался, что глазам лучше не отвыкать от темноты, иначе обратно не вернуться. Звук слива не оставил сомнений в том, что здание сейчас рухнет. Я поскорее вскарабкался на первую лестницу, причем мне показалось, что рядом со мной кто-то есть. Может, крыса? Несмотря на все отвращение, я надеялся, что да. Как трудно сдержаться и не завопить в панике. Пока я поднимался по второй лестнице, Выяснилось, что крыса видит во мне ходячий окорок. Чтобы она не вцепилась зубами мне в ляжку, я пинком прогнал ее. В восхищении от собственной храбрости я вернулся в спальню, которая показалась мне тихой гаванью. Я лег, старательно укрыл голову одеялом и уснул, поклявшись себе на будущее заходить в туалет, прежде чем идти наверх спать. на утро снег перестал, ходить по улице было целым испытанием, Но я почти сразу перестал его замечать. Настолько восхитительным было зрелище замка и леса, укутанных белизной. Я думал, мы будем играть, и ошибался. Симон велел идти расчищать озеро, пока снег не примерз ко льду. Тогда нельзя будет кататься на коньках. Все дети взяли что-то вроде щеток со скребком и счистили с ледяной поверхности толстый слой свежего снега. Потом мы пошли в гараж и вооружились старыми коньками. Я не стал говорить, что в жизни не катался на коньках, это и так было видно сразу. Твердо решив приноровиться к ним любой ценой, я выработал технику, позволявшую не падать каждую секунду. Прием этот старый как мир называется скорость. Если бежишь на коньках широким шагом, создается видимость сноровки, и не валяешься все время на льду. — У тебя получается, — сказал Шарль. Я был горд, как индюк, и тут заметил, что мне жарко. Упоительное ощущение. Я не рассчитал связанного с ним риска и уселся на берегу озера полюбоваться великолепным пейзажем. В ту же минуту, быстрее, чем я это написал, мой пот начал остывать. Я снова пошел кататься с остальными, но напрасно. «Мороз всегда победит», — сказала мне в замке бабушка, развешивая мою мокрую одежду. «Значит, если катаешься, нельзя останавливаться?» — спросил я. «Можно». Но одеваться надо так, чтобы не потеть. По идее, на улице тебе всегда должно быть немножко холодно. Запомни хорошенько. Сказано сделано. Не обошлось без нескольких ошибок, из-за которых у меня был постоянный насморк. Но пока болезнь не переходила на грудь, все считались здоровыми. Из всего, что я испытал за шесть половиной лет жизни, эти рождественские каникулы больше всего походили на счастье. Днями напролет кататься на коньках — по притаившемуся в лесу озеру или протаптывать тропинки в снегу было нескончаемым восторгом. Членство в детской шайке переполняло меня ликованием. Симон придумывал для меня все новые хитроумные пытки. Когда из-за метели нам приходилось сидеть дома, он запирал меня в туалете со сборником стихов своего отца, требуя, чтобы я выучил несколько страниц наизусть. Трианон был самым холодным местом в замке. Я так трясся! что память моя поглощала стихи в мгновение ока. «Готово!» — кричал я. Меня выпускали из тюрьмы, отбирали книгу, и я должен был читать стихи пятерым детям. Симон следил по тексту. Довольно было малюсенькой ошибки спутать артикль или предлог, и меня опять запирали, а количество стихов, которые надо было выучить, удваивалось. Однажды Пьер на томб направляясь туда, куда даже короли ходят пешком, застал меня за выразительным чтением своих стихов пятерым его младшим детям. Дедушке и в голову не пришло, что за этой сценой кроется пытка. Он растрогался и крепко обнял меня. «О, мой Патрик, я не знал, что ты так любишь мое творчество!» «Как ты хорошо читаешь!» Я впервые в жизни оказался в объятиях мужчины. В тот миг я осознал, насколько мне хочется иметь отца. После ужина, пока весь клан грелся в штуфе, Дедушка изложил всем свою версию означенного события. «Патрик — мальчик, который стыдится любить. Я застал его, когда он увлеченно читал вслух мои стихи, которые ему особенно понравились. В качестве публики он выбрал моих младших детей, желая раскрыть перед ними талант их отца. И эти маленькие дикари слушали его, разинув рот. Разве можно сомневаться в благодати, когда встречаешься с подобными чудесами. Бабушка, потрясенная этим рассказом, поцеловала меня, а перед моим отъездом вручила мне книгу. «Раз ты любишь поэзию, дорогой, возьми этот сборник, я с ним не расстаюсь». То была жалкая школьная книжка с надписью на обложке «Артюр Рэмбо. Стихи». «Артюр Рэмбо? Величайший поэт всех времен», — сказала она. Он родился во французских Орденнах, совсем рядом. В поезде на обратном пути я попробовал читать ее подарок. У детей есть одно достоинство. Они не задаются дурацким вопросом, нравится мне это или нет. Для меня речь шла о том, чтобы узнать что-то новое. Я проложил себе дорогу среди этих скалистых стихов. Впечатление было такое, что подъем для меня слишком крутой. Но я все равно дал себе обещание, что взберусь на эти вершины, когда стану альпинистом. В Брюсселе, согласно уже отработанному сценарию, меня встретила шумная жалость и горячая ванна. Пока бабуля сокрушалась в моей худобе, я отдавался пьянящему ощущению пышущей паром воды. Когда две недели страдаешь от холода, согреваться — это целое дело. «Тебе, наверное, даже на Рождество ничего не подарили?» — возмущалась бабуля. «Подарили? Книжку?» Я показал потрёпанный сборник стихов, подаренной бабушкой. «Скажи на милость, какое сокровище!» Я не уловил иронии. Бабуля наверняка не знала, кто такой Рэмбо. «Тебе не обязательно ездить в Пондуа, милый!» ласково сказала она. «Бабуля, ну, пожалуйста! Я хочу летом опять туда поехать! Мне там так нравится!» «Как хочешь!» ответила она, пожав плечами. «Честно говоря, я бы с удовольствием туда съездил и на пасхальные каникулы, Но я чувствовал что лучше не показывать, в какой восторг меня приводят на томбы Иногда я заставал дедулю и бабулю за какими-то тайными спорами, которые при моем появлении сразу прекращались. До моих ушей долетело имя Пьера. Я не хотел знать, о чем они спорят. Шла война. Не могу утверждать, что она была мне интересна. Наверное, я не очень понимал, что это такое. Школьные учителя предусмотрительно избегали этой темы. Помню, что несколько раз ночью приходилось спускаться в подвал, и что бабуля была в ужасе. В связи с этой войной я могу утверждать только одно. Мамина англомания стала еще сильнее. При каждой возможности она снимала квартиру в Астенде и увозила меня туда, пусть даже я пропускал школу. В хорошую погоду она, стоя в конце пирса, говорила, что видит прибрежные скалы Дувра. Я включался в ее фантазии, в подробностях описывал, Воображаемый пейзаж. Потом в ресторане Клод, едва притронувшись к морскому языку, огорчалась, глядя, как я заглатываю крокеты с креветками. «Пэдди, нельзя так есть, если ты хочешь стать светским человеком». Я не осмеливался ответить, что мне совершенно чуждо желание стать светским человеком. Я хотел быть футбольным вратарем. Главным моментом года был для меня поезд «Брюссель-Абэ», В первый день летних каникул я всегда брал с собой бабушкин подарок. С годами он стал моей любимой книгой. Перечитывая ее, я обнаружил в длинном стихотворении под названием «Пьяный корабль» череду строк, которые перевернули мне душу. Из европейских вод мне сладостно была бы та лужа черная, где детская рука средь грустных сумерек челнок пускает слабый, напоминающий... Сквозного мотылька. Перевод Владимира Набокова. Я знал эту лужу. То был едва заметный ручеек, прятавшийся в лесу. Время засухи еще не пришло. Речки в Орденнах были почти везде. Но эта, медленная и печальная, была моей. Я ходил туда один. Я решил, что буду называть ее лужей. Поэзия явила мне свою власть. От того, что эта струйка воды отождествилась с лужей Рэмбо, Она сделалась для меня волшебной. Я сказал себе, что если погружу в нее голову, то увижу отца. И действительно, когда я довольно долго подержал голову под водой, мне показалось, что я вижу мужское лицо. К концу войны мне исполнилось 9 лет. Никаких огромных перемен не случилось, разве что теперь учитель истории осмелился осторожно на цыпочках подойти к этой теме. В Пондуа после 1945 года еды не прибавилось. Для детей Пьера Натомбо пережить детство было все тем же дарвинистским опытом.